Глава 6. Лафае. Пассажиры испуганно смотрели в окна своих дорогих купе, хмурились, в воздухе витало чувство страха. Рядом с поездом появились два внедорожника, периодически подскакивая на кочках. Они неслись вперёд, постепенно приближаясь к блестящим бокам двухэтажного экспресса. Они настолько быстры, мы сбрасываем или мне кажется. Впереди поворот. Они не просто так выбрали этот участок. Покрытие закручивается настолько, что мы снизим скорость в 5 раз. Фауст лишкивнул. Всё встало на свои места. Вот почему они действовали так поспешно и рискнули гнаться за скоростным экспрессом на обычных авто. Всё было просчитано, причём, чтобы организовать такую операцию, требуется явно не один день. Значит, они и приготовились заранее. Транс, транс, транс, выругался Киран. Лицо парня менялось на глазах. Редко-редко на нем можно было прочитать такую решительность, которая не снилась идущим на смерть солдатам, а в другой момент он становился обычным парнем, бледным и испуганным. Тем не менее Киран держался отлично. Фауст бы так не смог, что слегка раздражало его. Мысли закрутились в голове, но были однообразными и бессмысленными, как гоняющаяся за собственным хвостом собака. Может быть набрать скорость, но тогда велика вероятность, что экспресс перевернется на повороте. пройти по вагонам и собрать проводников. Наверняка там есть парочка бойцов охраны. Нет, тоже не вариант. Они наверняка нейтрализованы или попросту заблокированы. Регулус, проверь, где охрана поезда. Ии ответил спустя секунду. В туалетных кабинках. Проклятье. Можешь открыть их? Боюсь, что нет. Ответ показался Фаусту странным, а затем он всё понял. Они там по своей воле. Это то, что я думаю. Не могу знать. Охрана экспресса обделась. Надеюсь, нет испуга, пробормотал Фауст. Поэтому мы сами за себя. Готов дать бой? Да, кивнул Кирен, плотно сжав губы. Отлично. Ложись. Кирен упал как подкошенный. Вот что значит доверие, Фауст повторил жест наследника Лафаэ. Оба парня оказались на полу меньше, чем за секунду. Над головой грохнуло, по затылку ударило теплом, а ещё что-то больно обожгло кожу на затылке. Запахло палёными волосами. Последнее, что видел парень, это направляющего в их сторону оружие наёмника. Его не смущала безумная скорость авто, он выстрелил и попал, полностью снёс окно, снаряд взорвался от прикосновения и вынес толстое бронированное стекло, защищая от удара, но дыра осталась хорошая. Похоже на то, что они не собираются оставлять тебя в живых, обрадовал наследников Ауст. "Я такой идиот", воскликнул Тирен. "Как я мог сбежать?" "Не причитай. Видишь дыру?" дождавшийся Квка Колека продолжил. Умеешь стрелять из своего бластера? Давай, дуй к окну. Не давай им приблизиться. Если они смогут забраться в поезд, погибнет много людей, возможно, даже мы сами. Я понял. Понял, быстро кивнул Киран, поднимаясь на четвеньки. А ты? Я прогуляюсь. Что подразумевал под этими словами странный спутник Киран узнал уже через минуту. Парень надел маску и сейчас в коридоре. Странный он, но мыслит разумно. Киран высунулся наружу и прицелился. Быстро выстреливая во внедорожник, не попал, но снаряд просветил над крышей, оставляя небольшой след, как от тупавшего метеорита, росчерк на металле. Наёмники не слишком-то обрадовались. Они тут же открыли огонь по окну, добивая остатки оконного стекла, которое ещё сдерживало огонь. Арх зарычал, кирен, не дождавшись паузы, высунулся, чтобы снова выстрелить. На этот раз он увидел владельца гранатомёта. Мужчина в маске высыпался в люк и уже свел прицел на окне, где в дыре с метр в диаметре торчала голова испуганного подростка. О нет, Кира нацепил. Наследник понимал, что если сейчас не выстрелит, его разнесет. Он не успевал покинуть купе, а шанс того, что наемник промахнется, очень мал. Но что-то не дало Кире ну выстрелить. Возможно некая нерешительность, возможно страх спасло его не собственное решение, а странный спутник. Неожиданно что-то промелькнуло, как будто с неба упал коршун. Через секунду Киран увидел нечто необычное. Его недавний собеседник, легко орудующий молотом с две головы Кирана, встал над доску, которая использовалась для катания в горах и висел в воздухе. Он повернулся ровно перед гранатомётчиком, закрывая Кирана собой. Безумный поступок. Безумно было идти против вооружённого бойца. Молот сорвался с рук Фауста, и Кирану показалось, что тот парит. Он летел строго в цель. ударил в не успевшего укрыться наемника и буквально сломал его, оставляя лежать верхнюю половину тела на крыше внедорожника. затем доска под ногами парня засияла, он поднялся выше. Киро не успел подосадовать на потерянный молод, как тот вернулся в руку Фауста одной вспышкой влетел прямо в руку, словно преданный пес. странный спутник замер в нескольких метрах над машиной. картина будет долго преследовать Кира на во снах и не одна она. Как он пуще рассказывал, выглядело это так: его волосы развивались, глаза горели неземным светом, он напоминал андроида, опасность исходила от него волнами, заставляя кожу покрыться мурашками с мускатный орех. Он чуть наклонился в сторону следования поезда и парил, словно птица на потоках воздуха. Не побоюсь сказать, что они ему подчинялись. Он посмотрел на жалких похитителей, будто давая тем шанс уйти, а затем поднял молот и метнул его. Оружие сверкнуло молнией, раздался треск, возможно, это был гром. Капот машины был смят одним ударом, автомобиль зарылся в землю и перевернулся на большой скорости, делая десяток оборотов. Я бы не поставил и кредита, что кто-то внутри выжил. Вторая машина не рискнула связываться с таким защитником, тем, кто метает молнии и починяет себе воздух. Они затормозили и скрылись перед холмом, который огибал экспресс. Я опустил бластер, так и не успев выстрелить. Сам Фауст был бы куда критичнее к подобной картинке, но такой рассказ давал несколько очков в знакомстве с девчонками. В основном, правда о Кирыно, но о спасении наследника Колека не пожалеет, но пока он ничего этого не знал. Фауст, надописанной картинкой, смеялся. Он помнил всё иначе, удивляясь тому, какая разная может быть разница в взглядах всего у двух человек. Историю пишут победители. Он победил, а Кирын выступил летописцем. Как было на самом деле? Это интересный вопрос. Коллега понимал, что надо решить ситуацию, пока она не привела к трагедии. Он оставил Кирына в надежде задержать преследователей, а сам быстро побежал в коридор, заставляя высунувшихся было граждан зайти обратно. Фауст помнил, что в самом конце вагона есть люк. Он служил в эвакуационных и технических целях. Видел сразу на крышу и имел красную наклейку не открывать без необходимости. Парень надеялся, что нападение на экспресс достаточный повод Люк открылся легко, пришлось подтянуться, чтобы попасть на крышу. Благо, скорость небольшая, поэтому воздушное сопротивление даёт возможность выйти наружу. Борт под ногами, осталось проверить маску и заряд, чем Фауст и занялся. Заряда хватит на такую скорость. Да, мы обновили батарею, но не надолго. Скоро поезд начнёт набирать. Отлично. Покрепче перехватив молот Фауст включил реактивные движки и, пропустив им удар сердцем, прыгнул вниз. Борт не дал упасть, поднимая тело парня вверх. Он попал прямо под прицел гранатомётчика. Изначально план был другим, но пока Фауст поднимался, они решились на второй выстрел. Думать не пришлось, надо было действовать. Поэтому Молот отправился в наёмника, которого чуть ли не размазало по крыше. Слава всем богам, он не успел выстрелить. Сопротивление воздуха нарастало, поэтому Фауст откинулся назад, чтобы борт мог набирать скорость. Мне нужно выпустить весь заряд Молота. Это невозможно. потребуется прямое замыкание, а конструкция молота полностью изолирована, значит, нарушим конструкцию. Фауст перевёл молот в стопроцентный режим. Оружие пули метнулось в руку, больно отбивая ладонь. Просветили несколько пуль, но под таким углом они и попали в борт. Фауст вернул положение тела, поднялся на пару метров и выкрутив молот на максимум, метнул его прямо в капот машины. Он надеялся, что тот повредится от такого сильного удара, так и произошло. Молот помял капот, оставляя на авто настоящий кратер, а затем произошёл электромагнитный выброс, выводящий из строя всю остальную электронику. На случай, если вдруг авто было гибридным, сам Фауст с трудом справился с потоком воздуха и выровнял положение. Он вернулся в поезд только когда второй внедорожник отступил, скрываясь за холмом. Фауст поднялся на крышу и торопливо прыгнул в люк, как раз перед тем, как поезд вышел на прямую дорогу и стал набирать скорость. Пять сотен километров в час на крыше экспресса — аттракцион не для слабонервных. Проверять свою стрессоустойчивость парень не собирался. Фауст опустился вниз, тяжело ступая по коридору, он был выжат. Двери купе открылись будто бы по мановению пальца, одним движением. Пассажиры стали выглядывать. Раздался неловкий хлопок, затем еще один, затем посыпались целая лавина аплодисментов. Гераи! Спасибо, Лэр. Вы только что предотвратили ужасное. Кто знает, скольких вы спасли. Благодарила его какая-то девица, вроде бы та самая, которая он сказал не высовываться. А декольте у неё в прошлый раз было поменьше. Да и глазами она так не стреляла. Эй, а я его знаю. Это же этот тип с Орены. Да, действительно. Ты правда тот безумец, открутил башку андроиду? Легенда. Голоса слились в одну цепочку. Фауст шёл по вагону, который казался ему бесконечным и хотел провалиться под землю. Никогда столько людей одновременно не было ему радо. Он никогда не испытывал столько эмоций, они подавляли его, но одновременно он хотел парить. Это приятно, когда десятки человек признают тебя. В конце этой колонны из людей его ждал благодарный взгляд Кирена, который положил руку на плечо и завёл Фауста в купе, отбиваясь от остальных с их вопросами и прочим. Дверь купе закрылась. Киран вздохнул и сел напротив, не сводя взгляда с Фауста. Коллека снял маску, всматря в окно, где открывались чудесные виды на горы. "Кто ты такой?" спросил Киран спустя минуту. Он понял, что Фауст сам никогда не инициирует разговор. Фауст перевёл взгляд на Кирана и пожал плечами. "Ты их слышал?" "Слышал," подтвердил наследник. "Слышал, что ты убивал на арене, победитель главного турнира, легенда по их меркам." А то, что ты сделал с этими наёмниками, будет мне сниться годами. Но сам-то ты, что скажешь, а? Я не знаю, кто я, ответил Фауст. Я лишь знаю, что я не убийца, не тот, кто желает побед, кем меня считают все эти люди. Я могу вычёркивать до бесконечности, пока не останется варианта, про который я могу сказать, что это моё. Интересный ответ. Честный ответ. Оба замолчали. Дверь купе открылась. Наёмник всё ещё лежал в коридоре, но уже не дышал. Через него перешагнул начальник охраны, судя по бейджу. Он посмотрел на нападающего, затем на парней в купе. Рядом с ним встал помощник. Он не сводил взгляда с трупа. Молодой, ей два за 20, его лицо позеленело. Он поднёс карту к ладошку, сдерживая рвотный рефлекс, и выдавил просительный взгляд. "Идти уже", скомандовал начальник. Охранник убежал. "Ну, спасибо". Проворчал мужчина цепким взглядом, проходя по фигурам пассажиров. Теперь у него с собой их дырок хлещет. Рассказывайте, что вы натворили. Разговор не предвещал ничего хорошего, того и гляди обвинят во всём спасителя. Кирн стал приблизившись к старшему по охране. То, за что вам платят. Так понятней, спросил Кирн ледянее на глазах. Что? прищурился мужчина. Хочешь что-то сказать о моей работе? Хочу Но скажу позже. Почему же позже? Можно прямо сейчас. Меня утомил этот разговор, засекайте время. Зачем? Через час мы окажемся в Марии, и через час вы потеряете эту работу. Советую насладиться последними минутами. Тут к мужчине подбежала проводница, та самая, что приносила еду. Она что-то прошептала, там мелькали слова: Лафае, наследник корпорации. Отчего начальник охраны бледнел сильнее и сильнее, пока вовсе не стал белым. Я прошу прощения, начал было он. Убирайся, приказал Киран. Вот сейчас Фауст мог поверить, что этот паренёк-наследник вырос не просто с золотой ложкой в одном месте. Он вырос в доме из золота и не привык, чтобы ему перечели. Корпорат. Внутри Фауста развернулась война. Противоречия так и желали порвать его надвое. Он всегда ненавидел корпоратов. Когда вспоминал своё состояние, то беспомощность и злость. Затем он узнал правду, она оказалась горькой, но не менее ужасной. Снова корпораты, снова его судьба в их руках. А сейчас один из них на его глазах собирался разрушить жизнь простого человека. Но в этот раз Фауст был участником событий и понимал, что он этого заслужил. Если бы здесь ехали два обычных подростка, они бы уже этим вечером оказались за решёткой и фигурировали в каком-нибудь деле. либо их бы прогнали, а утром в свет вышла бы статья о доблестных защитниках поезда, и только несколько десятков человек бы знали, что насколько это жидкие новости. Через час показалось Марии, за это время парни опросили и сняли показания, после чего возник естественный вопрос: чем были убиты наёмники? Молот остался там, вмятым в капот, борт был вполне законным средством передвижения. А вот бластер Кирана не имел лицензии, но начальник охраны быстро закрыл на это глаза. Мужчина потерял всю спесь и делал всё, чтобы угодить высокопоставленному пассажиру. Фауста это веселило. Киран же в ответ изучающе смотрел на реакцию Колеки, пытаясь понять, что он за человек. В городе оба парня вышли, покидая поезд. Лучше полетим. Глупо будет оставаться в том же поезде, поэтому я вызвал флайер. Доберёмся с комфортом, вещал Киран. Фауст лишь пожал плечами, его слегка трясло после стольких убийств. Он чувствовал себя уставшим. Поэтому к предложению отнёсся равнодушно. Парни зашли в кафе. Киран быстро связался с семьёй, после чего им оставалось только найти ближайшую площадку для посадки и дождаться прилёта личного флайера семьи Лафае. Ждать долго не пришлось. Прошло не более пары часов, а на крышу уже опускался белоснежный аппарат с кечными обводами. Попутчики уже успели перекусить, поэтому были в значительном расположении духа. Оба поднялись на последний этаж. Площадка находилась на крыше многоэтажного здания, где гулял ветер. Садясь во флаир, исключительный пятиместный агрегат, стоящий как целый район в Сепсвилл Тауне, Фауст испытывал странное ощущение. Кожаные кресла, напитки, климат-контроль, двухзонный кондиционер, даже личный повар, официантка, параллельно подрабатывавшая с Теодордой. Все это уместилось в сравнительно небольшом флаире. Путь до столицы Фауст не помнил, он все это время проспал. Дорога заняла около восьми часов. Прилетели ранним утром, когда солнце только-только вышло из-за горизонта, прогревая воздух на планете Арис. Когда Флайер опустился, их уже встречали. Кирнс жал челюсть под кожей заходили жиловки. Если Фаус не ошибался, наследник обмолвился, что сбежал. Кажется, сейчас кто-то будет подвергнут настоящему наказанию. Интересно, как наказывают миллиардеров, которые с пеленок ходят по купюрам? Может быть, лишают доступа на улицу? поти бу домашнего ареста. Хотя Фауст был уверен, что одна комната Кирына больше, чем вся его с родителями квартира. На площадке перед огромным каменным особняком, простирающимся по ощущениям на целый километр, стояла настоящая делегация. Человек пять плюс охрана и прислуга. Фауст покинул флайер, а его сердце снова пропустило удар. Легче было выйти на бой с десятком наёмников, чем увидеть свою настоящую семью. Впереди стояли три человека. Чванливый дворянский в фуражке Такую же, как у Ройса, высокая, длинногорая девушка, сестра Кирана, Сабрина. Рядом с ней не менее высокий, весьма массивный мужчина в обтягивающей спортивная тело футболке и джинсах. Его волосы тронуло седина, а взгляд напоминал снежную вьюгу. Кромвель Лафайет. Фауст знал их всех. Сейчас присутствовали только двое, но он помнил каждого по шоу сестры. А вот они его не знали. Ситуация как-то позабавила коллегу. Он успокоился и даже улыбнулся. Ну что? Сейчас будет интересно. А это ещё кто? грубо спросила Сабрина. Сабрина тут же среагировала: "Отец, это невежливо". Началось